Сколько жизни мне отмерено, решаю не я. От меня зависит лишь, проживу ли я свою жизнь как мужчина. Не требует меня, чтобы я влачил бесславное существование вслепую. Требуй, чтобы я сам управлял своей жизнью, а не был влеком ею. Синека. Нравственные письма. Последний отрезок пути Финиан ехал без света, по одному лишь чутью, как казалось, и в этом отношении он проявил себя как человек, не наделенный особым чутьем. Хотя в этот вечер я предпочел бы отказаться от введения в действие моих технических органов, я не удержался и ради безопасности включил ночное зрение. В зеленовато-черном открывшемся вдаль ландшафте я обнаружил холмы и долины, несколько овец, которые повернули голову в нашу сторону, но не заметил ничего, что могло бы хоть отдаленно напоминать дорогу. Но не успел я сделать соответствующее замечание, как перед нами возникло что-то вроде каменистого кургана в форме полуцилиндра, но почему-то в инфокрасном восприятии это был удивительно теплый холм. Финьон на короткое время отключил фары и загнал машину в кусты, которые надежно прятали ее днем и, естественно, ночью. «Еще одну минутку», — сказал он, заглушив мотор, и остался неподвижно сидеть за рулем, уставившись на светящуюся зеленым приборную панель. Продлилось это дольше одной минутки. Минуты шли одна за другой, и кто никогда не сидел молча в темной машине посреди забытой богом ночной пустоши, не может себе представить, как долго в такой обстановке тянется минута. «Можно спросить, чего мы ждем?» — тихо вымолвил я. «Мы не настолько одни, как это кажется», — загадочно ответил Финьян и достал из-под сиденья переговорное устройство, не отрывая взгляда от часов на приборной доске. Он включил устройство, отрегулировал фоновой шум до приемлемого уровня, и потом мы сидели и слушали шорохи и писки местного эфира. Вдруг послышался «Мужской голос». «Один!» — произнес он медленно и отчетливо. «Ясная ночь!» — повторяю. «Один!» — «Ясная ночь!» Вскоре после этого возник еще один более звонкий голос. «Два!» — «Ясная ночь!» — повторяю. «Два!» — «Ясная ночь!» Таким же образом голос подали 3 4 и 5 поведав нам, что ночь ясная. Финиан довольно выключил прибор, сам не послал в эфир ни единого писка, вынул ключ «Три». «Зажигание» и открыл дверцу. «Идемте», — сказал он. «Я понял, что люди Финяна были расставлены вдоль нашего пути, чтобы сообщить о возможных преследователях. И это сообщение было запланировано на определенное время, чтобы Финян был информирован, сам при этом не выдав своей позиции ни единым радиосигналом. Должно быть, ему уже не раз приходилось это проделывать. Мы пошли к полукруглому каменному строению». «Это переделанная овчарня», — полголоса сказал Финьон, открывая дверь на торце строения. «Так что не ждите особенной роскоши. И осторожнее, тут две ступеньки вниз». Двумя ступеньками ниже было все так же темно. Сильно пахло овцами и еще то ли навозом, то ли сырым сеном и дымом. Финьон закрыл за собой дверь, запер ее на задвижку, а после этого отодвинул тяжелый занавес, и появилось немного света. Я увидел низкий свод ровно такой высоты, чтобы посередине можно было стоять в полный рост. Два конца слева и справа были закрыты деревянными ставнями. На полу лежало множество разнокалиберных ковриков и кусков ковролина, в основном вытертых, кое-где перекрывая друг друга. Матрац, на нем спальный мешок, рядом деревянный сундук. Железная печурка с отводной трубой чуть толще запястья распространяла приятное тепло. На заднем конце овчарни стоял стол, вокруг него три стула, на столе подсвечник с тремя свечами. За столом сидела Бриджит Кинг в скромном сером платье, сложив ладони на серой папке и с напряженным лицом смотрела нам навстречу. «Привет!» — тихо, еле слышно, — сказала она, но я, разумеется, услышал и уже не мог отделаться от чувства, что вошел подземное заколдованное царство. Не знаю, что я ответил, я даже не знаю, сказал ли я что-нибудь вообще, но знаю, что потом мы сидели за столом, и я приблизительно миллион лет подряд просто смотрел на нее». «Хорошо, что вы пришли, Дуэйн», — сказала она наконец. «Я ведь могу называть вас просто Дуэйном». «Разумеется», — кивнул я. «Платье, в котором она была, я на ней раньше не видел. Оно мягко облегало ее фигуру, и ткань цвета дождевых туч слегка мерцала, а ее пышные рыжие волосы походили на лесной пожар. Из украшения на ней была лишь тонкая цепочка с подвеской в форме лебедя». Глаза ее, зеленые и бездонные, как горные озера, ответили на мой взгляд, и когда я взглянул на ее тонкие, усыпанные веснушками руки, она убрала их с папки, и я увидел, что обложка ее серебряная, а не серая, и что на ней красовался герб с кроваво-красной ветвью, который когда-то должен был стать эмблемой нашего подразделения. Без сомнения, это был оригинал. «Оригинальней некуда». Я набрал воздуха и почувствовал ученическое смущение, стальными тисками сжавши мою грудную клетку. Если, конечно, то были не стальные имплантаты, которые там находились. Когда мистер Ицуми передал мне это, начала Бриджит, мягко коснувшись папки, он сказал, «Если со мной вдруг что-то случится...» но сказал таким легкомысленным тоном, будто пошутил. Я не приняла это всерьез. И когда его вдруг убили, я всего лишь хотела понять, что с этим человеком случилось, понимаете? За что его убили? Ну и тихо спросил я. Теперь вы это понимаете? Она отрицательно покачала головой. Нет, не вполне. Ясно только то, что все это как-то связано с этими невероятными делами, о которых здесь написано. Она отдернула пальцы, как будто папка вдруг стала раскаленной. «Дуэн, скажите мне, это все правда, что здесь о вас написано?» «Я не знаю, что там обо мне написано», — сказал я. «Что вы киборг?» Я кивнул. «Это правда» солдат с со сверхчеловеческими возможностями так да она замерла не дыша ее большие глаза стали еще больше я просто утопала в них затем она решительно помотала головой я не могу в это поверить простите было что-то едва ли не комическое в том упрямстве с каким она это сказала и разумеется она во все верила. В конце концов, она же сама подсказала Финяну перед нашей с ним встречей в кафе, каким образом он может меня проверить. Я со вздохом огляделся в этом убежище с низким потолком. «Что бы мне здесь можно было порушить?» Финян окинул меня оценивающим взглядом, в котором мне почудился скепсис. «Как насчет кочерги? Должно быть для вас не проблема ее немного согнуть, а?» «Нет, не проблема», — сказал я и встал. Я стянул у себя вонючую куртку Стива, шагнул к печурке, поднял тяжелую кочергу из стали в палец толщиной и сомкнул правую кисть вокруг ее ручки. «Не проблема. Если плотно охватить, давление нагрузки распределится равномерно по всей поверхности ладони. Я активизировал усилительную систему и, хотя знал, что это не так», Мне все же почудилось, что ее жужжание стало слышно вне моего тела. Потом я прижал крюк кочерги к полу, наступил на него левой ногой и согнул кочергу одним-единственным мягким движением в косой овал, после чего ее уже никак нельзя было использовать по назначению. «У вас даже дыхание не участилось», — заметила Бриджит, когда я положил изувеченную железяку на стол. «В отличие от меня». «Дыхание тут никак не задействовано», — сказал я, сел и мельком глянул на свою правую ладоню. Она немного покраснела, но повреждений на ней не было. Финян взял бывшую кочергу и попытался что-нибудь изменить в ее новой форме, разумеется, без всякого успеха. «Значит, это вы учинили все разрушения в комнате мистера Ицуми», — догадался он. «Да, когда гнался за убийцей». Я расстегнул правая рука в рубашке и задрал его, насколько можно было. Потом положил руку на стол таким образом, что в свете свечей был виден тонкий шрам, который тянулся слегка расплывшейся белой полоской вдоль всей внутренней стороны руки, разветвляясь у запястья на пять более тонких линий, каждая из которых доходила до кончика пальца. Это были неправдоподобно тонкие шрамы, если подумать, что происходило через них в моем теле. Важнейшие мускулы моей правой руки были дополнены так называемым усилителем, чем-то вроде компактных гидравлических прессов, как у экскаватора, только меньше и более быстродействующих. Поскольку кости не смогли бы выдержать таких сил, Их заменили на имплантаты из титановой стали, роль которой, кстати, сильно преувеличена. Если бы все упиралось только в них, то я мог бы одной рукой удержать реактивный истребитель на взлете. Но все зависит не только от них. — О, боже мой! — еле слышно выдохнула Бриджит. Она разглядывала швы так, будто именно на моей руке было начертано зловещее проецание. Мне с болезненной отчетливостью стало ясно, что я, как бы не повернулась дело дальше, уже никогда больше не увижу Бриджит. Более того, мой долг даже позаботиться о том, чтобы мне больше никогда ее не видеть.